распаторы для отслойки кожи лица прямой изогнутый распаторы малый и большой распатер для первого ребра мощный распатер прямой распатер изогнутый малый с трассой как это ни печально пришлось свернуть. и ягуар под хрипуновым тут же поджал низкое беззащитное брюхо и заныл, жалуясь на советский асфальт и неласковые колдобины. Хрепунов, который, в отличие от большинства, механизмы даже самые дорогие и долговечные никогда не одушевлял, даже мимоходом пожалел бедолагу и едва ли не впервые в жизни потрепал растерянную глазастую машину по рулю и поговорил с ней, негромко и по-человечески. Все-таки это было чистое пижонство, ехать в беспросветную даль на такой машине. Ягуар s тайп Р, 400 лошадей, 100 км в час. За пять с половиной секунд, нулевой пробег, угрюмый взгляд, цвет запекшейся вишни. В автосалоне на Хрипунова только что не молились. Такой клиент, чистый нал, родной сервис. полная страховка, раз в три месяца ТО, раз в три года новая модель. Последняя в линейке и всегда умильные менеджеры сглатывали ядовитую слюну и задирали восторженные глазки к невидимому денежному небу, всегда с полным фаршем. Знали бы они, насколько Хрипунову все равно, он вообще не выносил диковинных аппаратов и уж, конечно, предпочел бы старенькую Бэху, Клоун жалостно качал головой. «Эх, молодой ты, Аркадий, головой совсем не хочешь думать. Бешка тебе, не по масти, ты не бандит, а честный коммерсант. Налоги платишь, новые сиськи людям делаешь. Тебе чистая тачка нужна, не как у всех. Бери ягуар и новый, панты дороже денег». «А води всегда только сам. Никаких водителей, никакой охраны. Бизнес у тебя деликатный, лишние уши ни к чему. А пацаны, если что, всегда за тобой присмотрят, об этом даже не думай». Ну, Хрипунов и не думал. И без того было о чем. Машину опять тряхнула, Руль рванул из-под рук, как живой. «И так еще километров четыреста», — предупредил Ягуара Хрипунов. еще раз пожалев о том, что ввязался в это дикое путешествие. Но самолеты предусмотрительно садились в шести сотнях верст от Феремова, а добираться на бесчисленных перекладных, пересаживаясь с поезда на калач, а потом еще на автобус и часами томиться на крошечных заплеванных вокзалах в толпе недоопохмеленных соотечественников. — В общем, надо потерпеть, — пробормотал Хрипунов. — Зачем, не знаю, но надо.